чтобы вы, отложив все личные интересы, действовали как государственные сановники, облеченные моим доверием. Я надеюсь, что Бог нас не оставит и благословит кончить это дело для будущего благоденствия любезного нашего Отечества. В Совете возникли разногласия, но Государь принял сторону меньшинства членов, мнение которых совпадало с его предуказаниями и этим положил конец разногласиям. Вопрос был решен бесповоротно. 19 февраля 1861 года, в день восшествия на престол, государственный секретарь Будков доставил в Зимний дворец положение об освобождении крестьян и манифест об этом, написанный московским митрополитом Филаретом. После горячей молитвы государь подписал оба документа, и 23 миллиона людей получили давно желанную свободу. Совершив величайший в русской истории государственный акт, император почувствовал великую радость. «Сегодня лучший день в моей жизни», сказал он, целуя свою младшую дочь, великую княжну Марию Александровну. 5 марта состоялось обнародование манифеста. Всеобщее ликование было безгранично, и когда государь показался на улицах столицы, народ приветствовал его долго не смолкавшими кликами. По всей империи манифест был встречен как величайшее благо, о котором народ мечтал много лет. Слушая слова Его, осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на Твой свободный труд, залог Твоего домашнего благополучия и блага общественного. Толпы крестьян в сельских церквах плакали от умиления и радости. Вскоре по обнародовании акта 19 февраля Император стал объезжать Россию, и всюду благодарный народ встречал царя-освободителя с проявлениями безграничного восторга. Вместе с личной свободой крестьяне получили землю на выкуп с рассрочкой платежа на 49 лет и права гражданские – свободно избирать место жительства, вести торговлю, открывать фабрики и заводы – заниматься ремеслами и тому подобное. За этой главной и основной реформой последовали общие реформы во всех областях государственной и общественной жизни. В 1864 году был введен новый суд – скорый, правый, милостивый и равный для всех. В том же году были дарованы земские учреждения для ведения местных дел выборными представителями от населения. В 1870 году города получили самоуправление. Религиозные преследования старообрядцев, суровые в предшествовавшие царствования, были прекращены. Для народного просвещения было открыто много средних учебных заведений и три университета. Вся Россия покрылась народными школами для детей и воскресными школами для взрослых рабочих. Было учреждено много специальных учебных заведений, мужских и женских, епархиальных училищ для дочерей духовных лиц, курсов для фельдшериц и тому подобное. Появились библиотеки, читальни, музеи и прочее. Число газет и журналов с 20 в начале царствования возросло до 700. Для облегчения хозяйственной жизни народа прежде всего были уничтожены откупа, отменен налог на соль, основан государственный банк, разрешено учреждать частные банки, судосберегательные товарищества в деревнях, земельные банки для залога домов и имений и прочее и прочее. Вместе с этим стала быстро развиваться промышленность,